то это было, моргаю я. Ты так? Азамат несколько расслабляется и гладит Алика по голове. Воспоминания детства. Кир выходит к ужину спокойный и не расстроенный разговором с духовником. Не дать не взять. Алтоша чему-то учится у своего психоаналитика. Ест Кир тоже нормально, без обжирательства, но и не ковыряется в тарелке. Хороший подростковый аппетит. Молчит, но не напряженно, скорее просто думает о своем. Наблюдает, как Азамат кормит Алика с ложечки. После того, как приносят сладкое, Кир начинает странно поглядывать на меня. Я делаю вид, что не замечаю, пускай набирается смелости, а то еще спугну. Лизахон, наконец выдавливает Кир. Аюшке! — киваю ему. Вы сегодня куда-нибудь из дому пойдете? Я задумываюсь. Вроде никто меня никуда не звал. Дом целителей, конечно, битком набит присланными свои с больными, но, судя по Янкиным докладам, все стабильны и никакого оврала нет. Так что я сегодня могу отдыхать с полным правом. Нет, наверное, пожимаю плечами. А что? А Азамат косится на Кира хитрым взглядом, но молчит. Ну, просто в договоре написано, что дома вас охранять не надо, объясняет Кир. Вот я и подумал, можно я немножко с Филином погуляю? Хоть чуть-чуть. Он жалобно заглядывает мне в глаза. Пожалуйста. Я переглядываюсь с Заматом. Тот уже готов все позволить. Вообще-то нельзя, говорю, потому что ты, если помнишь, наказан. Кир сдувается так резко, что чуть не попадает носом во фруктовый салат. Но, продолжаю я, собаку твою мне жалко. И на выезде вел ты себя хорошо. Так что так и быть. Часок можешь погулять. Час. Понятно? Не больше. Спасибо. Быстро улыбается Кир и берет низкий старт прямо из-за стола, пока я не передумала. Азамат качает головой ему вслед. Алтангирел прав. Я так не могу. Когда он просит, я бы разрешил все на свете. Из этого бы не вышло ничего хорошего пожимаю плечами. Собственно, уже и не вышло. «Знаю», — вздыхает Азамат, — «знаю». Азамат укладывает Алика спать, а я устраиваюсь с образовательной передачкой про трудных подростков и рамкой для гобелена. Решаю сплести еще один, повесить на доле. Если Ирлик говорит, что нам подложил свинью учок, почему бы не попытаться его задобрить? Он у нас бог дождя и урожая, Созидательное начало, хоть и с вредным характером. Так, какие у нас узоры к нему подходят? Кир возвращается за пять минут до назначенного срока, довольный и раскрасневшийся на холоде. Видать, побегал как следует. — Ну, как твой пес? — спрашивает Азамат, закрыв дверь в детскую. Несмотря на совет Алтангерела, он все-таки не может удержаться от попытки завести разговор. — Растолстел, — честно отвечает Кир. «Тут кормят. Ого!» «Да уж, не то, что в приюте», — смехается Азамат. «Я вообще удивляюсь, как хан тебе позволил держать собаку. В том приюте, куда попал Алтангирел, никому никакого зверя не разрешали». «Он был в приюте?» — удивляется Кир. И тут же добавляет логичный вывод. «Он что, внебрачный?» «Был, но нет, он сирота», — объясняет Азамат. А, -а, а слегка разочарованно говорит Кир. «Ну, сиротой-то быть хорошо!» Я поначалу даже не придаю значения его словам. Ясно же, что он имеет в виду разное отношение в обществе к сиротам и безродным. А вот Азамат со свойственной ему заниженной самооценкой понимает все иначе. Спадает с лица и, бросив что-то про горы работы, в два шага исчезает за дверью. Я даже сказать ничего не успеваю. Только через пару секунд после его ухода я, наконец, осознаю, на что он обиделся. «Кир!» – вызываю я. «Ну, думай же ты, что говоришь!» «А что я сказал?» – моргает Кир. «Что сиротой быть хорошо!» «Ну, так правда же!» – начинает Кир, но осекается. «Ой, да я не о том!» «Ой, ты-то не о том, а он о том!» – нетерпеливо вздыхаю я складывая свои рукоделия и оглядываясь в поисках тапок. Надо бежать за Азаматом, вправлять ему мозги. Вот только расслабься на секунду, и все опять летит к шакалам. Что ж за жизнь-то такая? Гурмача в таком духе ухожу искать Азамата в офисной части. Он обнаруживается в кабинете, а барабаня по клавишам, как в день нашей первой свадьбы. Он не то имел в виду, начинаю я с порога ныть. Он хотел сказать, что Алтангирела не презирают из-за... — Да я уже понял, — кивает Азамат, откидываясь на спинку кресла. — Но это ничего не меняет. — Как это ничего? — возмущаюсь я. — Ты сам-то веди себя как взрослый. — Ну, сморозил человек глупость. — Ты так и будешь обижаться, что ли? — Я не обижаюсь, — печально мотает головой муж. — Просто Алтангирел прав. Мне лучше оставить Киру в покое. Я подхожу к нему сзади и обнимаю за шею через спинку кресла. В принципе, может, Алтон и прав, только это совершенно не решает проблемы. На рабочем столе у Азамата картинка. Я сижу за столом и прицеливаюсь овощным пюре в Алика, который удобно расположился у меня на руках. Справа сонный кир завис над тарелкой. Это, видимо, с выезда. А я и не заметила, когда Азамат нас щелкнул. Тебя, советники, не убили еще за нашу фотку? Усмехаюсь. У меня в веб-камере распознаватель лица, объясняет Азамат. Если кто чужой заглянет, там будет горный пейзаж. Кир исправно следует должностной инструкции. Ходит за мной хвостом и внимательно следит за окружающим миром. Только с утра, пока я сплю, И вечером, когда я уже никуда не собираюсь, он отключается погулять со своей собакой на часок-другой. Азамат твердо решил не пытаться устанавливать контакт заново, а вместо этого проводит все свободное время с Аликом. И мне уже кажется, что это тоже плохая идея, потому что Кир все чаще посматривает на Мелкого с завистью, чего за ним раньше не водилось. Сегодня утром в столице выпал первый снег. Сигнал, что до зимы всего месяц. Азамат за завтраком неотрывно смотрел в окно и скрипел зубами, что у него сегодня судный день. А то бы все отменил и пошел гулять под снегом. После его ухода я седлаю пудинга и волоку детей на базар, прикупить мехов на зиму. Кир едет на казенном коне, с которым не очень ладит, но старается не подавать виду, а то вдруг я решу, что он плохой наездник. На базаре только ленивый не хочет на Кира надеть что-нибудь свое. Правильно, князь ведь такая реклама. Да еще красивый. Кир, в отличие от Азамата, внимание к себе воспринимает хорошо. Меряет одну шубу за другой и вертится перед зеркалом, как и положено нормальному уданскому самцу. Пока все продавцы выпрыгивают вокруг Кира, мне удается приобрести для Алика кое-что попрактичнее. А то наследника всегда норовят разрядить в драгметаллы. Да так, чтобы не шевельнулся. Между тем, муданжцы делают отличные прогулочные спальные мешки с рукавами. В них можно при желании и поползать, и попобнять. А Алик у нас большой любитель того и другого. А всякие излишества с одежды рательно ликвидируют. Видать, в меня. Кир же наоборот положил глаз на дубленку. Расшитую чем-то блестящим. «А у тебя столько есть?» Интересуясь, приподняв бровь. «Да уж, небось, у императора Найдется сыну на обновку?» Встревает торговец. «У меня свои есть», Задирает нос Кир. «И к отцу я за каждой обновкой не бегаю. Я тихо хихикаю, А когда мы отходим в сторонку, уточняю. А как же оплата лечения?» Отец разрулил так, Чтобы не все за один раз. А понемногу, три месяца, – неохотно объясняет Кир и добавляет шепотом. Но мне вообще все равно, я таких денег и не видел никогда. Боюсь, что воспитательный момент тут полностью похоронен. Ну что ж, ладно. Ой, глядите, детские игрушки, – замечает Кир. Вам для него не надо? – кивает на Алика. У него имя есть вообще-то, – говорю. Ну да, – Кир отводит взгляд. Просто как-то... Так вам не надо? Ну, пошли посмотрим, соглашаюсь. Игрушек у Алика во много раз больше, чем сам Алик. Что по весу, что по занимаемому пространству. Но мне любопытно, почему Кира так волнует этот товар. Он прямо закапывается в лоток, щупает и рассматривает все подряд. От погремушек до кукол, и от игрушечных телефонов до книжек. У меня язык чешется спросить, уверен ли он, что все это нужно Алику, а не ему самому. Но тактичность побеждает. Ладно, пусть поглядит, чего ему самому в раннем детстве не досталось. В итоге с базара Пудинку возит два огромных мешка детских причиндалов. Я еле помещаюсь между ними в седле. Кир, оплативший больше половины покупок, на ходу листает интерактивную книжку. Муданских сказок для самых маленьких. Хорошо, что лошадь не машина и в столб не войдет. Впрочем, заметив, что всадник не следит за происходящим, скотина стала потихоньку заниматься своими делами. Понюхала забор, наподдала копытом какой-то ящик, брошенный на дороге. «Э, ты че отстаешь?» – слышу сзади голос очнувшегося Кира. «Ну давай, давай, пошел!» Животное упирается. Мы с Аликом плывем на диванообразном пудинге. По бокам мешки болтаются, разворачиваться и ждать Кира не очень удобно. Тем более, что Алик через мое плечо с интересом наблюдает за ссорой брата с лошадью. — Ну ты, шакал, шевелись давай! — понукает Кир. На шакала конь обижается, пытается встать на дыбы, получает тычка и оскорбленно трусит, обгоняя нас. К счастью, дворец уже близко. Дома Кир жадно смотрит на мешки с игрушками, но ни открыть, ни попросить не решается. Тяжело ему, заставляет себя притворяться взрослым, а тут такие соблазны. Но если я заведу разговор, будет ведь все отрицать. Эх, прежде чем давать игрушки Алику, замечаю между делом, надо их протереть бактерицидными салфетками. Вон, пачка лежит. Справишься? Кир, проявляет рвение, не очень адекватная задача, тщательнейшим образом и подолгу трет каждый предмет, вызывая нетерпение Алика, который, конечно, хочет сразу пощупать все новенькое. Но до визга не доходит, и то хорошо. Я же тем временем распаковываю Кировую дубленку и изучаю ее на предмет каемок мастерицы, то есть мест, где надо что-то вышить или еще как украсить, чтобы одежда стала благопожеланием. Обнаруживаю их в малозаметных местах, за манжетами и под воротником, а к подкладке прикреплен пакетик с нитками и узором. Сразу видно, вещь дорогая, рассчитана на капризную ленивую женщину, у которой еще и руки не очень прямые. Ну что ж, мне же проще, да и узор красивый, несмотря на простоту. Разобрав все игрушки, Кир принимается читать Алику сказку. Тот, правда, имеет свое мнение по поводу каждой картинки, перебивает и пытается перевернуть страницу. Не тут-то было. Киру самому интересно узнать сюжет. Вообще не знаю, чего Азамат и к его способности читать с выражением. По-моему, у него прекрасно получается, особенно когда над душой никто не стоит».